Август Дерлет – второе имя в мифах к Тулху после «Основоположника». Почти всю свою жизнь он посвятил популяризации творчества Лавкрафта. Несмотря на то, что писал и другие произведения, не только ужасы, но и детективы, подражание серии о Шерлоке Холмсе, а также поэзию и нехудожественную прозу, читатели запомнили Дерлета в первую очередь как продолжателя дела «Джентльмена из Провиденса». Писатель вместе с Дональдом Ондре организовал издательство Архэм Хаус, где в первую очередь печатал сборники произведений авторов Лавкрафтовского кружка. Дайрлиц создал немало произведений на тему мифов Ктулху, но две книги. «Маска ктулху» и «След ктулху» получили наибольшую известность у читателей. В произведениях, вошедших в сборник «След ктулху», действует профессор Лабан Шрюсбери, исследователь сокровенных тайн, которому не раз доводилось сталкиваться с великими древними. Рассказ «Нечто из дерева» не относится к этому циклу, но представляет собой один из лучших мифов, созданных Августом Дерлитом. Август Дерлит «Нечто из дерева» Очень хорошо, что ограниченность человеческого разума не часто позволяет созерцать в должной перспективе все факты и события, коих этот разум касается. Я размышлял об этом множество раз, особенно в связи с любопытными обстоятельствами исчезновения Джейсона Уэктора, музыкального и художественного критика бостонской газеты «Циферблат», случившегося год назад. Тогда выдвигалось множество теорий от подозрения в убийстве у Эктора каким-нибудь разочаровавшимся художником, которого больно задели ядовитые инвективы критика, до предположения, что Джейсон просто сбежал неизвестно куда, не сказав никому ни слова, по причине, ведомой лишь ему одному. Возможно, последняя гипотеза гораздо ближе к действительности, нежели принято полагать, хотя принимать ее или нет – Вопрос терминологии, подразумевающий выбор, является отсутствие у Эктора добровольным или же нет. Однако есть одно объяснение, предлагающее себя всем, кто обладает достаточным воображением, чтобы понять, о чем идет речь. А некие обстоятельства, приведшие к этому событию, и впрямь не способствуют никакому иному заключению. Вот к этим обстоятельствам я был непосредственно и немало причастен, чего, впрочем, Не сознавал и сам, пока исчезновение Джейсона Уэктора не стало фактом. События начались с одного желания, которое само по себе было более чем прозаическим. Уэктор, живший один в старом доме на Кингс Лейн в Кембридже, достаточно далеко от кипения жизни, коллекционировал произведения примитивного искусства. В основном из дерева или камня. У него имелись такие курьезы, как странная культовая резьба Ордена Кающихся Грешников, барельефы Майя, эксцентричные скульптуры Кларка Эштона Смита, деревянные фетиши и резные фигурки богов и богинь с островов Южных морей и многое другое. Еще он хотел иметь нечто из дерева, что как-то отличалось бы от всего остального, хотя, по моему мнению, даже работы Смита предлагали разнообразие, кое могло бы удовлетворить любого. Но Смит не работал по дереву. У Эктору уже хотелось чего-то именно из дерева, чтобы, как он выражался, уравновесить коллекцию. И приходилось признать, что и впрямь деревянных изделий у него почти не было, если не считать нескольких масок спонопа, которые странной и чудесной образностью своей перекликались с работами Смита. Думаю, не один приятель Джейсона Уэктора искал для него чего-нибудь из дерева. Но именно мне однажды выпало найти то, что нужно. В незаметной лавке старьевщика в Портленде, куда я приехал провести отпуск. То и впрямь была странная вещица, но сделанная просто ювелирно. Нечто вроде барельефа с осьминогообразным существом, поднимающимся из разбитой монолитической конструкции в некоем подводном пространстве. Цена в 4 доллара была крайне умеренной, а то, что сам я никак не мог истолковать эту резьбу, больше прочих соображений увеличивало ее ценность в глазах у Эктора. Я назвал существо осьминогообразным, но осьминогом оно не было. Чем оно было, я не знал. Его внешний вид предполагал наличие тела подлиннее и вовсе не похожего на туловище осьминога, а щупальцевидные отростки отходили не только от лица из того места, где должен располагаться нос, как в скульптуре Смита «Старший бог», но также от боков и средней части тела. Два отростка, шедшие от лица, явно были хватательными и изображались так, словно метнулись вперед, как бы стараясь схватить или уже хватая что-то. Сразу над этими щупальцами имелись глубоко посаженные глаза, вырезанные со сверхъестественным мастерством. Они оставляли впечатление невыразимого и тревожного зла. В подножии статуэтки была вырезана строка на неведомом языке. «Фанглуи», «Мгвнаф», вгахн «Вгахнагл», «Вхтагн». О природе того дерева и из коего все это было вырезано, темно-коричневого, почти черного, совершенно неведомой текстурой витых волокон, я не знал ничего. Вот только для дерева оно было необычайно тяжелым. Хотя вещь была крупнее, нежели я собирался дарить Джейсону Эктору, я знал, что она ему понравится. «Откуда она у вас?» – спросил я у флегматичного человечка за прилавком, заваленным всякой-всячиной. Он сдвинул очки на лоб и ответил, что не может сообщить мне на этот счет ничего, разве что выловили статуэтку в Атлантическом океане. «Может, смыло с какого-нибудь судна?» – предположил он. Неделю или две назад ее вместе с другими вещами принес старик, который обычно роется в мусоре на побережье, ища какой-нибудь ценный поживы, выброшенной морем. Я спросил, что здесь может быть изображено, но об этом хозяин лавки знал еще меньше, чем о происхождении статуэтки. Джейсон, следовательно... Волен был изобретать по сему поводу любые легенды. Тут пришел от вещицы в полный восторг. А в особенности от того, что немедленно обнаружил некое поразительное сходство с каменными скульптурами Смита. Знаток примитивного искусства, он указал мне еще на одну особенность, по которой становилось ясно, что за 4 доллара лавочник эту вещь мне практически подарил, а именно – Определенные следы указывали, что изображение вырезано орудиями гораздо более древними, нежели инструменты нашего времени и даже того цивилизованного мира, который мы знаем. Все эти подробности представляли для меня, конечно же, приходящий интерес, поскольку я не разделял любви Уэктора к примитивизму. Признаюсь, к тому же я испытал труднообъяснимое отвращение, когда Джейсон сопоставил эту осьминожью резьбу и работы Смита. Отвращение это, видимо, коренилось в вопросах, которые я не осмеливался задать вслух, хотя они меня и беспокоили. Если этой вещи и впрямь много веков, как предполагает Уэктор, и она представляет собой вид резьбы доселе неизвестной, как же могло получиться, что современные скульптуры Кларка Эштона Смита обладают таким сходством с ней?» И не больше ли простого совпадения, что фигуры Смита, воссозданные по фантазиям его зловещей прозы и поэзии, повторяют мотивы искусства, создававшегося кем-то, удаленным от него на многие столетия во времени и многие лиги в пространстве? Но таких вопросов, повторяю, я не задал. Возможно, если бы я это сделал, последующие события можно было бы изменить». Энтузиазм и восторг у Эктора я воспринял как дань моему хорошему вкусу, и резьба заняла свое место на его широченной каминной доске рядом с лучшими деревянными скульптурами коллекции. Я забыл и думать о ней». Снова я увидел Джейсона Уэктора лишь через две недели, по возвращении в Бостон. Но и тогда, быть может, мы бы с ним не встретились, если бы мое внимание не привлекла особенно жестокая критика, которой Уэктор подверг публичную выставку скульптора Оскара Богдачи, чью работу лишь пару месяцев назад превозносил до небес. Действительно, рецензия была такова, что возбудила обеспокоенный интерес многих друзей Джейсона. Она указывала, что у критика наметился новый подход к искусству и обещала множество неожиданностей тем, кто постоянно следил за его оценками. Тем не менее, один наш общий знакомый, по специальности психиатр, признался мне, что испытал легкую тревогу. В короткой, но знаменательной статье у Эктора присутствовали некоторые любопытные аллюзии. Я сам прочел заметку с немалым удивлением. И сразу же заметила определенный и отчетливый отход у Эктора от привычной манеры. Его обвинения в том, что работам Богдаги недостает огня, элемента напряженности, даже всяких претензий на духовность, были достаточно обычны. Но утверждение, будто художник очевидно, не знакомы с культовым искусством Ахапи или ахманоиды, и что Богдаге лучше бы заняться чем-нибудь другим, а не гибридной имитацией школы Понапи, были не только неуместны, но и совершенно необъяснимы. Богдага был выходцем из Центральной Европы, и его тяжелые массы гораздо сильнее походили на произведения Эпштейна, нежели на работы, скажем, Мештровича. И уж, конечно... Не на тех примитивистов, кои так восторгали у Эктора и теперь совершенно явно стали влиять на его способность рассуждать об искусстве. Ибо вся его статья была усеяна странными ссылками на художников, о которых никто не слыхал, на места, далеко отстоящие от нас во времени и пространстве если они вообще существовали на этой земле, а также на культуры, которые никак не соотносились с известными даже самым информированным читателем. И все же его подход к искусству Богдаги не был совершенно неожиданным, ибо всего двумя днями ранее он написал критическую заметку о первом исполнении новой симфонии Франца Хёбеля цветистым и эгоцентричным Фроделицким. Она полнилась отсылками к мелодичной музыке сфер и тем трубным нотам, преддруическим по своему происхождению, которые призрачно наполняли эфир задолго до того, как человечество поднесло к губам или взяло в руки вообще какой бы то ни было музыкальный инструмент. Одновременно он хвалил исполненную в той же программе симфонию номер 3 Хэрриса, которую прежде публично ругал, а сейчас называл блестящим образцом возвращения к той допримитивной музыке, что таится в родовом сознании человечества, к музыке великих древних, пробивающейся сквозь наслоение Фроделитского. Но опять-таки Фроделицкий, сам не способный к музыкальному творчеству, неизбежно вынужден накладывать на любую работу под своей дирижерской палочкой достаточно самого Фроделицкого, чтобы ублажить собственное эго, не обращая внимания, насколько при этом перетолковывается композитор. Две эти крайне загадочные рецензии в спешке отправили меня к дому у Эктора. Я застал его за письменным столом, погруженным в тяжкие думы перед двумя своими неоднозначными статьями и грудой писем, без сомнения, негодующих. а, -а, -а Пинкни — приветствовал меня он. «Вас, конечно, привели сюда эти мои любопытные рецензии!» «Не совсем», — уклонился я. «Признавая, что любая критика вытекает из личного мнения, вы свободны писать все, что вам вздумается, коль скоро вы искренне». «Но кто такие к дьяволу эти ваши Ахапи и Ахманаида? Я сам бы хотел это знать». Он произнес это настолько серьезно, что в его искренности я не усомнился. «Но я уверен, что они существовали», — продолжал он, — «как и великие древние, по всей видимости, оказавшие влияние на изначальный фольклор». «Так как же вы на них ссылаетесь, если не знаете, кто они такие?» — не выдержал я. «Этого Пинкни я тоже не вполне могу объяснить», — ответил он, озабоченно нахмурившись. «Но попытаюсь». И он пустился в не очень связный рассказ о том, что с ним случилось после того, как я нашел для него в Портленде резьбу с изображением странного осьминога. Не проходило ни единой ночи, когда бы ему во сне не являлось это существо» либо непосредственно и близко, либо смутным ощущением где-то на краю сна. Ему снились места под землей и города на дне моря. Он видел себя на Каролинах и в Перу. Во сне бродил по овеянному легендами Архаму под весьма подозрительными домами с островерхими крышами. На странном морском судне плыл куда-то за пределы всех известных океанов. Резьба, знал он, лишь миниатюра – ибо само существо представляет собой громадную массу протоплазмы, способную менять форму мириадами способов. Его имя, — говорил Уэктор, — Ктулху. Его владение — Рльех, жуткий город в глубинах Атлантики. Существо это из властителей древности, которые, как гласит поверье, стремятся из иных измерений, из далеких звезд, из морских глубин и тайных уголков пространства к восстановлению своего древнего господства над Землей. Существо это появляется со свитой аморфных карликов, лишь отдаленно напоминающих людей. Карлики эти возвещают его приход, играя на странных трубах музыку, несравнимую ни с чем. Очевидно, резьба, созданная в глубокой древности, весьма вероятно задолго до того, как возникла письменность, но уже на заре человеческой истории, мастерами с Каролинских островов, была точкой соприкосновения с чуждым нам измерением, населенным теми, кто желает к нам вернуться. Признаюсь, я слушал его не без недоверия». Заметив его, Эктора резко оборвал рассказ, встал и перенес деревянную резьбу с каминной доски на стол. Он развернул ее ко мне. «Теперь посмотрите на нее внимательнее, Пинкни! Видите какую-нибудь разницу?» Я тщательно осмотрел вещицу и объявил, что никаких изменений в ней не вижу. «А вам не кажется, что вытянутые от лица щупальца? Ну, скажем, более вытянуты?» Я ответил, что не кажется. Но даже говоря это, уверен я не был. Часто предположение порождает сам факт – удлинились они или нет. Я уже не мог сказать этого наверняка. Я и теперь не могу этого сказать. Но ясно одно. Вектор верил, что щупальца вытянулись. Я заново осмотрел резьбу И вновь ощутил то давнее отвращение от сходства скульптур Смита и этой причудливой вещицы. Так значит, вам не кажется, что концы щупалец приподнялись и вытянулись немного вперед, стоял на своем уэктор. Не могу этого сказать? Очень хорошо. Он взял статуэтку и водрузил на каминную полку, а вернувшись к столу, сказал: «Боюсь, вы сочтете, что у меня не все в порядке с головой, Пинкни. Но с тех пор, как она появилась у меня в кабинете, я стал осознавать. Я существую в чем-то таком, что можно назвать измерениями, отличными от нам известных. Короче, в тех измерениях, которые видятся мне во сне. Например, я совершенно не помню того, как писал эти рецензии. Однако, они написаны мной». Я нахожу их у себя в рукописях, в гранках, в своей колонке, наконец. Короче, написал их я и никто другой. Я не могу публично от них отказаться, хотя очень хорошо себе представляю, что они противоречат тем мнениям, которые множество раз появлялись в печати за моей подписью. И все же нельзя отрицать, что их пронизывает некая любопытно-внушительная логика. Прочитав их, И, кстати сказать, все негодующие письма читателей по их поводу, я несколько более подробно изучил тему. не взирая на те мнения, которые вы, вероятно, слышали от меня прежде, скажу, что работы Богдаги действительно имеют отношение к гибридной форме ранне-каролинского культового искусства, а третья симфония Хэрриса действительно отчетливо и тревожно склоняется к примитиву. И возникает вопрос – «Не является ли их изначальная оскорбительность для традиционно восприимчивых или традиционно культурных людей инстинктивной реакцией на примитив, который их внутреннее «я» немедленно признает?» Он пожал плечами. «Но это нас ни к чему все равно не приводит, не так ли, Пинкни? «Факт остается фактом». «Резьба, которую вы нашли для меня в Портленде, оказывает на меня иррационально тревожащее воздействие. До того, что я иногда сомневаюсь, к лучшему оно или нет». «Какое воздействие, Джейсон?» Он лишь странно улыбнулся в ответ. «Могу лишь рассказать о своих ощущениях. Впервые я почувствовал это сразу после вашего ухода». В тот вечер у меня была компания приятелей, но к полуночи гости разошлись, и я сел за машинку. Мне следовало написать обычную рецензию на фортепианный вечер, данный одним учеником Фроделицкого, и с нею я разделался почти мгновенно. Но все время за работой я как-то двупланово осознавал эту резьбу. С одной стороны, такой, какой она попала ко мне. Подарок от вас предметы небольших размеров, располагающиеся в трех измерениях». Другой план моего восприятия был протяжением или вторжением, если угодно, в иное измерение, где относительно нее я осуществовал вот в этой комнате, как семечко рядом с тыквой. Короче говоря, когда я закончил рецензию... У меня осталась очень странная иллюзия того, что резьба выросла до невообразимых пропорций. В некое катастрофическое мгновение я почувствовал, что к изображению прибавилось само конкретное существо. Оно колоссом высилось передо мной. Вернее, я стоял перед ним прискорбно-миниатюрный. Это длилось какой-то миг. Затем отступило. «Учтите, — я сказал, — отступила. Видение не просто прекратило существовать. Казалось, оно сжалось, втянулось, будто и впрямь отступало из этого нового для себя измерения и возвращалось к подлинному состоянию, в котором должно существовать перед моими глазами. Но не обязательно перед моим психическим восприятием. Так оно и продолжалось». «Уверяю вас, это не галлюцинация, хотя, судя по вашему лицу, вы полагаете, что я выжил из ума!» Я поспешил его заверить, что вовсе так не думаю. То, что он говорил, было либо правдой, либо нет. Свидетельства, основанные на догадках, вытекающих из конкретных фактов его странных рецензий, доказывали, что он искренен. Следовательно, для него самого то, что он говорил, было правдой. Стало быть, это все имело и значение и мотивацию. «Принимая все, что вы говорите за истину», — наконец осторожно начал я, — «этому должна быть какая-то причина. Вероятно, вы слишком много работали, а это явление — проекция вашего собственного подсознания». «Старый добрый Пинкни!» — рассмеялся он. «Если же это не так, должна быть какая-то мотивация извне». Его улыбка исчезла, глаза осузились. «Вы это допускаете, верно, Пинкни?» «Предполагаю, да». «Хорошо. После третьего случая я тоже так подумал. Дважды я определенно списывал это на иллюзию восприятия. В третий раз уже нет». Галлюцинации от напряжения зрения редко настолько сложны. Они скорее будут ограничиваться воображаемыми крысами, точками и тому подобным. Поэтому, если существо относится к тому культу, где оно – объект поклонения, а я понимаю, что поклонение – это длится и поныне, только тайно, здесь, похоже, может быть лишь одно объяснение. Я возвращаюсь к тому, что уже сказал. Эта резьба – точка контакта с нами другого измерения во времени или пространстве. Если это допустить, ясно, что существо пытается до меня дотянуться – «Как?» – тупо спросил я. «Ах, ну я же не математик, не ученый, я всего лишь критик. И это заключение – крайний предел моего экстракультурного знания».